Глава 57. Семья. Не из-за статуса для Академии Альмас, так ведь? В городе близ твоей Академии творилось что-то неладное. И это что-то могло коснуться тебя. Люди исчезли, Белла. О чём ты говоришь? Я хмурюсь, ибо не верю. Ничего подобного в газетах не было. О такому не пишут. Первой найденной жертвой, которой тогда никто не придал значения, была женщина из твоей Академии. Сваха. Её тело после побега нашли и с но расследование зашло в тупик. Ровно через год пропали уже двое, мучивший свою жену-мужчина и еще один бандит. Их тела тоже нашли и с сушеными. Все они были преступники, причем тут я. После стали пропадать и другие люди, в числе которых адептка из Аштарха, по глупости пустившая слух, что является нареченной Гера. И ты когда-то тоже была его невестой. Я все еще не понимаю, к чему вы клоните. Судя по тому, что количество жертв росло, а потом резко сократилось, преступник решил брать не количеством, а качеством. Видимо, он посчитал ту несчастную такой же многостихийной, как и ты. Но ошибся. А значит, он придет за тобой. Придет, как только будет готов, говорит Ванда. От ее слов по телу ползут мурашки. И кому, по-вашему, понадобилась моя сила? Может быть, вы ошибаетесь? Рэй тоже хотел бы, чтобы это была ошибка. Только Лир учуял возле тебя мертвецкий дух. Кто-то следил за тобой. «Кто?» «Я охаю. Если бы я знал, то их бы давно схватили. Мертвяк очень хорошо маскируется», вздыхает Лир. «Умеет он успокаивать. И что мне теперь с этим делать?» «Хорошо маскироваться», дополняет Ванда. Она возвращает чашку на блюдце и подходит к окну. «Но теперь сдал себя с потрохами. Рэй непременно выяснит, кто управляет этим мертвяком, и тогда ты будешь в безопасности. А пока оставайся в этом доме. Враг убрал Рэя, чтобы добраться до тебя» но сюда он не сунется. А я уже думаю, что шутка про успокаивающие нервы зелье вот-вот заиграет в новом свете. Мало мне было проблем, так еще и охотник в придачу Мертвяк? Точнее, его хозяин. Постойте, думаете, Карлокл напал на меня из-за этого? Спохватываюсь я. Рэй не считает, что та потерпевшая разум тварь хотела тебя убить. Карлоклы не имеют воли, но подчиняются либо некромантам, либо другим опасным тварям. Мы думаем, что он должен был притащить тебя к хозяину. Рэй мог его отследить, но предпочел спасти тебя и в итоге упустил след. Жутко. Все это слишком жутко. Ладно, хватит разговоров. Меня еще ждут жабы. Я скажу Салли приготовить вам что-нибудь сладкого для поднятия настроения. Еще никто не умер. Чтобы делать такие траурные лица. Выдает Ванда, а потом, поняв, что ляпнула, тут же поправляет себя. И не умрет. Хотелось бы верить. Киваю я, в горле встает ком «Ты никуда не уйдёшь, пока я буду в лаборатории?» беспокоится Ванда. «Да уж, после такого как раз очень хочется выйти на улицу и подразнить неизвестного врага». «Разве что в свои мысли». Я жму плечами. «Слишком много ты там не копайся. Ещё одной копии рейдера я не переживу». Шутит сестра Рея и собирается уйти, но вдруг застывает, увидев что-то в окне. «Что там?» Лир подрывается с места. Подлетев к Ванде и взглянув в окно, он тоже напрягается. «К тебе гости, Белла». «Нехорошие гости» говорит Ванда. «Кто?» — хмурюсь я, но вместо ответа слуха касается дверной колокол, а затем раздаются шаги в коридоре. «Дворецкий?» «Твоя бывшая семья», — неохотно признается Ванда. Она первой выходит из кабинета и идет вперед так быстро, что я едва за ней поспеваю. «Мы хотели бы увидеться с господином Гером», — доносится до меня знакомый до боли в груди голос. «Затем я выхожу в коридор и убеждаюсь. Это он». Тот, в чьей любви и заботе я так отчаянно нуждалась все детство. Тот, кого я называла отцом. С ним пожаловала и мачеха. И она замечает меня первой. Ее острые, темно-карие глаза вспыхивают, а пальцы вцепляются в локоть отца и сжимают его с такой силой, что тот невольно кривится. Что это? Команда к атаке? Однако отец, заметив меня, столбенеет. Не ожидал встретить здесь свою изгнанную дочь? Конечно, зачем видеться со мной? Лучше пойти к несостоявшемуся жениху. Кстати, он разве не знает об аресте рейдера? Слухи еще не успели расползтись по городу. «Моего брата нет дома. Я передам, что вы приходили», — сообщает Ванда. Она кивает дворецкому, чтобы тот захлопнул дверь прямо перед носом гостей. Но отец спохватывается. «Белла, это же ты, Белла?» — говорит он, серые глаза блестят от влаги. Странная перемена, учитывая, что еще секунду назад... Он испытывал даже не шок, а скорее ужас, глядя на меня. Мачеха хватает его за рукав, но отец отмахивается и спешит протиснуться в дверь. «Мы можем поговорить?» – спрашивает он. «Не нужно читать мысли, чтобы понять. Ванда дико хочет послать тут всех в бездну». Однако она сдерживается и ждет моего ответа. «А я…» «Я ведь уже обещала себе поставить точки во всех сомнительных моментах. И не только в своей голове, но и в реальности. В действительности». Знаю, что люди могут сказать вовсе не то, что я хотела бы услышать. Могут сделать больно, могут разворошить засохшие раны. Но если не выпустить гной, я не смогу выздороветь полностью. Да и после того дневника из записей рейдера уже глупо чего-то бояться. Мой мир перевернули вверх тормашками. «Слушаю вас», — говорю я отцу спокойным, несколько отстраненным тоном. «Он внезапно подлетает ко мне, хочет взять за руки, но я отшатываюсь. Четыре года отец даже не вспоминал обо мне» не искал, не интересовался, живая я или мертва. А теперь объятия с порога, словно ничего не было. «Белла, дочка, как же ты выросла!» восклицает он, сделав вид, что и не заметил моей реакции. Да, притворяться слепым и глухим у него всегда хорошо получалось. «Вы утратили право звать меня дочерью, когда выставили из дома и вычеркнули из реестра», отвечаю я, чтобы не думал, что я все забыла. Но в душе где-то очень глубоко плачет маленькая девочка. Та девочка очень хочет верить, что нерадивый родитель осознал свои ошибки. И пусть простить я его все равно не смогу, его раскаяние станет для меня утешением. «Вижу, ты и без меня справляешься. Если что, я буду за дверью», произносит Ванда и, кивнув дворецкому, уводит его за собой. «А я тебя предупреждала, что говорить с ней – бесполезная идея», фыркает мачеха и тут же получает от отца свирепый взгляд. «Ого, раньше все было в точности, да наоборот». Конечно, за четыре года многое изменилось. И дело не только в семейных отношениях. В первый раз от шока я и не заметила, как отец похудел. Светло-зеленый пиджак висит на нем мешком и выглядит несколько потертым. И мачеха сильно постарела, что вообще кажется невообразимым. Она ведь не вылезала из кабинета в кудесниц красоты. Неужели те перестали ее принимать? Так что вы хотели? Напоминаю я о теме нашей беседы, ибо долгая пауза бьет по нервам. Увидеть тебя. «Посмотреть, какой красавицей ты стала. Ты даже не знаешь, как мы по тебе тосковали», – выдаёт отец. «Только вот я с горечью осознаю, что грош цена его словам. Так скучали, что даже не пытались меня найти». «Я не мог. Честное слово, я очень хотел, но не мог. Ты даже не представляешь, какой тяжёлой стала наша жизнь. Твоей сестре даже пришлось устроиться на работу, чтобы свести концы с концами». «Что?» «Я охаю, потому что прекрасно помню» что на старом доме все еще красуется табличка с фамилией Румаш. «Доченька, прости меня, слепца. Я ведь не знал, как плохо с тобой поступили. Но сегодняшняя статья мне все объяснила. Я строго накажу Стэйшу. Так что давай забудем былые обиды», — говорит он. «А я ушам своим не верю. Он накажет Стэйшу, и мачеха ему позволит. В чем тут подвох? А может, подвоха нет? Может быть, в его душе все-таки отыскалась любовь? Клеит где-то надежда» но разум подсказывает, что верить в подобное не стоит. «Мы ведь все-таки семья, должны друг другу помогать», продолжает отец, и с каждым его словом внутри нарастает неприятное ожидание чего-то плохого. «Попроси господина Гера снять свое вето, дочка». «Что?» Я хмурюсь. «Какое еще вето?» «Не делай вид, что не знаешь», не выдерживает этой сцены мачеха. «Твой жених перекрыл твоему отцу весь воздух. С нами отказались работать все крупные фирмы». Наш дом вот-вот уйдет с молотка из-за долгов. И если раньше я считала, что дело в этом хитром лисе-оракуле, то теперь не сомневаюсь, что за всем стояла ты. Выпаливает мачеха, но тут же смолкает под гневным взглядом отца. Тихо ты, мы не затем пришли, шикает он на нее, а затем вновь обращается ко мне. Да еще с такой улыбкой, что меня аж передергивает. Передергивает, потому что теперь я точно знаю, что она не настоящая. Это подделка, созданная для того, чтобы обмануть меня. Отец не упускает и секунды, чтобы пустить мне побольше пыли в глаза. «Каким бы ни было прошлое, мы ведь живем в настоящем. Я ведь твой отец, Белла. Нужно уметь прощать. Кто, если не я, поведет тебя к алтарю?» Выдает он. и «Я почти его не слышу». Девочка внутри меня, которая все еще хотела ему верить, плачет на взрыд, осознав, что в единственном родном человеке нет того, что она так отчаянно искала. В нем нет ни раскаяния, ни искренности, ни самой души. Он потерял все». Больно, но терпимо. Так даже лучше. Мысленно я обнимаю эту маленькую девочку и шепчу ей на ушко, что осознанию того, что не все люди способны измениться, тоже нужно учиться. И теперь этот урок нами усвоен. И как бы горько ни было, назад мы оглядываться больше не будем. Ведь этот человек, который обманчиво зовет себя моим отцом, убил сейчас все, что только мог убить. Но на выжженной земле взойдут новые цветы. «Спасибо, что испепелил больные остатки прошлого», шепчу я ему, проглотив едва накатившие слёзы. Но он не понимает. «О чём ты?» «Ты не ко мне пришёл. Ты просто увидел шанс спастись с моей помощью. И это спустя столько лет. Знал ли ты, папа, как я нуждалась в твоей защите и любви? Знал ли ты, как мне было больно, когда ты даже не стал меня слушать? Знал ли ты, сколько снов я видела о доме, как я плакала ночами в подушку? Нет» потому что тебе было плевать на меня. Тебе и сейчас плевать. А раз так, то у меня больше нет иллюзий на твой счёт». «Белла, я никогда не просила рейдера чинить вам неприятности, и ни о чём не буду его просить. Разбирайтесь между собой сами». «Это так ты поступаешь с теми, кто вырастил тебя и выкормил?» Мачеха вспыхивает. «Стейша помогла тебе, отдала Геру записывающий камень, а ты даже вступиться за нашу семью не можешь. Неблагодарная дрянь!»